Глава 1431. Паническое бегство. Небеса зарокатали, облака и туман сгустились в огромную руку, затмившую небосвод. Рука, излучавшая колоссальную запечатывающую силу, заменила собой небеса. Если эта рука опустится вниз, она запечатает культивацию, жизненную силу, душу человека, его естество. От такого грандиозного зрелища у шестого парагона помутился рассудок, его обуял практически животный страх. Он понимал, если ничего не придумают, то точно сегодня умрёт. В звёздном небе безбрежных просторов парагоны с девятью эссенциями считались практически неуязвимыми. Опасность для них представляли только места вроде некрополи и эксцентричные эксперты, находившиеся на пик девяти эссенций. И всё же сейчас шестый парагон затылком чувствовал холодное дыхание смерти. Из его горла вырвался душераздирающий вопль. В такой непростой ситуации он прибегнул к единственному оставшемуся у него средству — пожертвовать одной из ассанций. Этот поступок дорого ему обойдётся. следующие 10 тысяч лет он не сможет владеть силой девяти ассанций не останется на уровне восьми. Детонация ассанций в обмен на возможность выжить — такой был план. Если ему удастся избежать этой смертельной запечатывающей метки, то он сможет обедниться с восьмым парагоном. По крайней мере, ценой падения культивации он сумеет выжить. «Мэнхо!» — злобно взвыл шестой парагон. Он развел руки в стороны, подняв тем самым черно белый ураганный ветер. Закружившись, он посерел и начал пульсировать ужасающие ауры эссенции. Пульсация была настолько сильной, что любой парагон с восьми эссенциями затрясся бы от страха. Это показывало, как далеко был готов зайти шестой парагон, чтобы защититься от атаки Манхао. В сцене достойной кисти великого художника ураган столкнулся с огромной небесной рукой. Казалось, будто земная твердь обрушилась на небеса в вышине. Над рукой небе Манхао, его халат хлопал на ветру, аура источила одну лишь кровожадность. На лице застыла холодная маска. Под ураганным ветром, олицетворявшим земную твердь, стоял растрепанный шестой парагон. Столкновение двух сил произошло практически мгновенно. Огромная рука и ураганный ветер налетели друг на друга. Получившегося в итоге взрыва было достаточно, чтобы уничтожить небо и землю. Казалось, будто всё суще разорвало на куски. Пожертвовав одной эссенцией, шестый парагон в отчаянии закричал. Хоть ему и пришлось расстаться только с одной, потеря даже одной эссенцией ощущалась как потеря всех девяти. Ураган ревел, как дракон, пытаясь поглотить гигантскую руку. И тем не менее небесная рука, несущая в себе запечатывающую метку Манхау, продолжала неумолимо опускаться вниз. Ураган рассеялся, после чего во все стороны ударила волна от взрыва эссенцией шестого парагона, отчего внизу образовался широкий кратер. Хоть рука в результате взрыва лишилась четырёх пальцев, она всё же сумела устоять. Последний палец продолжил беспрепятственно опускаться вниз, однако он растерял свою запечатывающую силу. Шестой парагон закашлялся кровью, его лицо посерело, а сам он, казалось, пострел на тысячу лет. На него навалилась непередаваемая усталость, но лицо по-прежнему искажило свирепое гримосо, а глаза горели ненавистью. «Тебя не убить меня, манхао!» со смехом закричал он. «Я никогда не забуду начатую тобой, вражду!» Ненависть шестого парагона к Манхау наконец достигла своего пика. Несмотря на всю броводу, он воспользовался силой взрыва, не забыв добавить энергии культивации, чтобы с максимально возможной скоростью рвануть к восьмому парагону. То тоже спешил к нему так быстро, как мог. Манхау с его текущим уровнем силы не мог на равных противостоять им двоим. Это понимало Манхау и шестой парагон, и восьмой парагон. В виде завершения их смертельного поединка даже восьмой парагон с облегчением выдохнул. По его прикидкам, Манхау должен был понять, что схватке пришёл конец. Если он считал иначе, то продолжение поединка поставит его в весьма невыгодное положение. Всё-таки сражение между двумя парагонами рано или поздно почувствуют остальные, вот тогда им точно придётся остановиться. Эта уверенность и стала причиной, почему дальнейшие события полностью выбили восьмого парагона из колеи. То, что он считал совершенно невозможным, внезапно стало возможным. Манхао в небе холодно наблюдал за отступающим шестым парагоном и спешащим к нему на выручку восьмым парагоном. «Если я сказал, что собираюсь убить тебя, значит сегодня ты умрёшь». Со спокойной мрачностью в голосе сказал он. Это заявление было до боли похоже на то, что он сказал про во время их первой схватки. Сердце шестого парагона забилось в хаотичном ритме. Манхао поднял правую ногу и сделал шаг вперёд. Стоило его ноге опуститься, как вокруг него разделилась и санкция времени – А когда он пошёл вперёд в какой-то причудливой манере, она начала стремительно усиливаться. В следующий миг это повлияло на мир вокруг него и на время. Сделав последний шаг, он исчез. Одновременно с этим время начало двигаться в обратную сторону. Шестой парагон не мог воспротивиться чему-то подобному. Мгновением ранее он с облегчением и радостью на лице летел к восьмому парагону, как вдруг его понесло обратно. Восьмому парагону это виделось так, будто его товарищ внезапно решил вернуться назад, Сначала шестый парагон начал удаляться от восьмого парагона, потом взрывная волна, получившаяся в результате столкновения с детонированной санкцией небесной руки, вернулась к эпицентру взрыва, словно некая сила управляла потоком времени. В один момент Манхау внезапно возник предошалевшим шестым парагоном, как будто он мог переместиться в любой момент времени по своему желанию. От увиденного восьмой парагон застыл словно вкопанный, и замаление словно океанские волны раз за разом разбивались о его сердце. «Время! Эссенция времени! Нет, у эссенции времени не такая аура! Это... это же...» Восьмой парагон шумом втянул полную грудь воздуха. Прямо у него на глазах Манхау коснулся пальцем лба его товарища, потом Манхау быстро начертил вокруг шестого парагона квадрат. Того трясло. С самого начала вплоть до этого момента он не смог вырваться из лап держащей его силы. Создавалось впечатление, будто он даже не видел Манхау перед собой, и поэтому не стал сопротивляться свечению, которое сорвалось с руки Манхау. Его культивация, душа и тело оказались запечатаны, шестой парагон превратился в картину, которая приземлилась Манхау на ладонь. От усилий щеки Манхау слегка покраснели, но он лишь холодно повернулся к восьмому парагону. С недоверием, глядя на место, где только что стоял его товарищ, он сам не заметил, как его начало трясти от страха, Восьмой Парагон просто не мог поверить своим глазам. «Это же частица ауры Истока Дао в форме Истока Дао Времени!» От этого открытия он весь покрылся холодным потом, а потом с дикими воплями бросился бежать. Восьмой Парагон с самого начала знал о могуществе Мэнхао, и до попадания в некрополь его схватка с шестым Парагоном показала всем, насколько опасным он был противником. Поэтому у восьмого Парагона даже в мыслях не было его провоцировать, но он не мог ослушаться приказов Цзэньюньшаня. Молодого человека в золотом халате. И вот почему он напыл на Манхау на мосту. Как и все остальные, он полагал, что Манхау погиб в бездне. Всё-таки никому ещё не удавалось выбраться оттуда живым. Откуда ему было знать, что Манхау уцелет? Получив сообщение от шестого парагона, он незамедлительно поспешил на помощь. На месте он стал свидетелем поражающей воображения схватки, а потом Манхау сделал невозможное возможным. И наконец он собственными глазами увидел нечто превзошедшее эссенцией, Некий сплав пространства и времени, отдалённо напоминающий по своим свойствам то, что присуще истоку Дао. В итоге этот сплав принял форму ужасающей запечатывающей метки. «Хочешь сбежать?» — равнодушно спросил Манхао. Стоило ему это сказать, как восьмой парагон ударил себе по темени, его тело постарело и лишилось внушительного количества жизненной силы. Он даже пожертвовал частью долголетия ради умопомрачительного рывка. В мгновение ока он умчался вдаль... Он был не просто напуган, им и владел ужас. Один вопрос Манхау обратил восьмого парагона в паническое бегство, немудрено учитывая судьбу, которая постигла шестого парагона. Манхау поражённо посмотрел вслед сбежавшему парагону. Жалкие попытки шестого парагона сбежать не шли ни в какое сравнение с тем, что сделал его восьмой собрат. Тот бесследно исчез, а значит быстро найти догнать его не удастся. Манхау нахмурился. Очевидно, настолько напугал восьмого парагона, что тот без оглядки умчался настолько далеко, насколько был способен. «Что ж, торопиться некуда. При сведении счёта спешка ни к чему. Ты можешь сбежать, но я знаю, куда вы все направляетесь». Манхау холодно хмыкнул и двинулся к месту, виденному из-за пределов безбрежных просторов, к центру континента, где сейчас находилась экспедиционная группа и молодой человек в золотом халате.